Глава 29. Я все сделал, как задумал. Проснулся, позавтракал и поискал все эти статьи о древних информационных накопителях ДР, а затем, переодевшись в гражданку, отправился за покупками. Посетил несколько элитных магазинов и нашел, что нужно. Купил превосходный ноутбук Ark 45. Последняя разработка наших электронщиков, которая обошлась мне в 2500 рублей. Это очень дорого. К примеру, мой стационарный компьютер, который стоял дома, стоил всего 300 рублей. Но цена значения не играла. Главное — мощность микропроцессора и хорошая оперативная память. Из магазина отправился к знакомому радиотехнику-любителю, которого звали Михаил Кунц. Человек как человек, отставной военный, инвалид, примерный семьянин, работящий и спокойный, который никому не мешал. Но на самом деле он жил двойной жизнью и порой выполнял заказы для узкого круга друзей. Какие именно, можно понять по его прозвищу. Миша-подрывник. Причем адские машины Миши были надежными и сбоев не давали. Подложишь такую мину, скажем, под машину объекта, потом нажимаешь на кнопку с пульта управления и нет человека. А еще Миша иногда поставлял мне информацию о криминальных кругах столицы. Впрочем, это дело прошлое. Сейчас мне требовалось иное, и я передал Мише нужный чертеж, который обнаружил на официальном сайте археологов. Оказывается, носители информации, которые попали мне в руки, уже находили. Так что здесь все получилось удачно. Миша за работу взялся и предложил сделать не разъем, а переходник для него. Я согласился, мне без разницы, после чего, оставив Мише 50 рублей задатка, Я отправился в Курково. Хотелось побывать в доме деда и проверить схрон. Все как обычно. Но на выезде из города я заметил, что за мной вязалась машина. Это был мощный черный внедорожник Ингви ЛФ. Классный автомобиль. Дорогой и проходимый. На таких часто катались криминальные авторитеты или богатые мажоры из столичной золотой молодежи. «Кто это может быть?» — подумал я и пожалел, что при мне нет оружия. Я хоть офицер, но столица жила по-мирному, здесь военное положение никто не вводил, и мой табельный пистолет, как и остальное оружие, остался в расположении батальона. Прибавив скорость, я оторвался от преследователя, который на трассе вел себя неагрессивно и благополучно добрался до Куркова. Здесь сразу залез в схрон, достал ПМ и снарядил пару обоим, потом прошелся по дому, вышел во двор И через дощатый забор увидел соседку. «Здравствуйте!» Я поприветствовал ее. «Здравствуй, Юра!» Женщина улыбнулась. «Надолго к нам?» «Нет, на час-другой, а потом обратно в столицу. А на фронт когда?» «Откуда она знает, что я снова на службе?» Валентин Егоровна, а почему вы решили, что мне надо возвращаться на фронт?» «Тебя сегодня в новостях показывали». «Давно?» «Час назад». «А канал какой? Столица плюс!» «Понятно». Так и не ответив соседке, когда отправлюсь на фронт, я вернулся в дом и включил телевизор. Быстро нашел нужный канал, как раз шли новости, и увидел Тейта Эрлинга собственной персоной. Он давал интервью, рассказывал о подвигах своего корпуса, а потом упомянул меня, причем расхваливал очень сильно, после чего пошел новый сюжет, на этот раз из расположения сотого танкового батальона. И снова моя фамилия, лицо на экране и старые видеокадры с военного полигона под Новым Таллином. А попутно рассказ, как я героически сражался, оказался в окружении и вышел с пленницей. Опять смена сюжета и показали Анхелику Краун, которую, если верить словам журналиста, собирались обменять на маршала Танкбранда. «Неравнозначный обмен». Лейтенант на маршала. Но семейство Краунов, как я уже упоминал, весьма влиятельно. На этом военные новости закончились. Пошел сюжет о спортивных молодежных играх, которые будут проводиться в столице. И, отключив телевизор, я крепко задумался. Сам того не желая, Тейт Эрлинг подставил меня. Мне известность не нужна, понятно. А еще я не хотел, чтобы широкой общественности стало известно, кто именно пленил Анхелику Краун. Ведь при таких раскладах от республиканцев можно ожидать любой пакости. С них станется, наймут киллеров моих вчерашних коллег и прихлопнут. В республике Норт в порядке вещей отомстить обидчику, и внедорожник, который шел за мной из столицы, мог вести убийц. Так что, выходит, зря я перестраховывался и не назвал Анхелике свое имя и фамилию. Начальству нужны герои, и на роль одного такого примерного воина Тейтерлинг назначил меня. Он дал интервью, одно из многих, и забыл про него. А мне теперь надо ходить и оглядываться. Значит, правильно я сделал, прихватив ПМ. Только этого мало. Видимо, придется забирать все, что есть в тайнике. Тяжело вздохнув, я снова спустился в подвал, забрал Стечкин и одну гранату. Пригодится. А затем снарядил обоймы на Стечкин, закрыл дом и вышел на крыльцо дома. Соседки уже не было, в поселке меня ничто не держало, и я решил возвращаться в столицу. По обычаю, заехал на могилу деда и немного посидел рядом, а затем вырулил на трассу, помчался в Нейрборг и совсем не удивился тому, что за мной вновь увязался Ингви ЛФ.